Глава сорок седьмая Раздались жужжания молний, выпускаемых из магических арбалетов. Голубоватый свет разливался по невидимому куполу, окружившему экипаж. Это Алентер выставил защиту. Девочки заплакали от испуга, и я погладила их по головкам, забирая детские тревогу и страх себе. Моя магия позволяла проделывать и такие штуки. «Дети не будут волноваться, что бы ни случилось теперь. Только как теперь самой успокоиться?» «Вы кто такие? Что вам надо?» Закричал генерал. «Убить тебя, черный! И забрать принцессу!» Рявкнул в ответ молодой голос. «Я узнала своего сквайра». Выглянула в окно, округлив глаза от удивления. «Джеральд!» Все нападавшие были в шлемах. но того, что стоял ближе всех, я узнала по осанке. Мы целый год жили с Джеральдом под одной крышей, и я, конечно, узнала бы его даже в маске. «Леди Элизабет, вы пойдете с нами!» — рявкнул он. «Никуда она не пойдет!» — яростно выкрикнул генерал. «Лиза, закройте окно!» А Лентер был страшен. Глаза его зияли, словно черные дыры. Натянув рукой поводья, он стоял на козлах, овеянный облаком тьмы. Его щупальца расползлись повсюду, по лесной дороге, по усыпанной жухлой листвой земле, закручивались кольцами вокруг нападавших и облизывали их устрашающие доспехи. Вокруг стало темно, как ночью. Я не спешила прятаться в карете, быстро соображая, чем могу помочь Алентеру. «Тебе конец, черный, как и всей вашей чужеземной верхушки! Валерия наша!» выкрикнул Джеральд. «Прямо сейчас Тира тоже завели в ловушку, и уже сегодня в стране будет новый король». «И кто же этот вероломный наглец?» выкрикнула я. «Лиза!» — рявкнула Лентер. «Быстро внутрь, я сказал». Я не послушалась. Ярость кипела во мне. Боль от предательства Сквайра резала сердце. «Наш господин — это тот, кто избавляет от сорняков Валерию, тот, кто должен быть королем по праву!» — донеслись голоса сообщников Сквайра. «Элизабет, идите сюда по-хорошему, иначе не пощадим детей!» — выкрикнул Джеральд. «Что же пообещали тебе, Джеральд? За что ты готов предать свою леди?» — прошипел Аллентер. «За твое убийство, темный маг, я получу звание генерала», — гордо ответил Сквайр. «Убирай щит, Лэнтер. Ты так долго не простоишь. Даже твои силы ограничены. Тогда обещаю оставить детей в живых». Далее последовала нецензурная брань как со стороны генерала, так и со стороны нападавших. Мои уши загорелись. Я увидела, как зашевелился Альберт на полу, и что-то блестящее сверкнуло в его руке. все произошло так быстро что я ничего не успела сделать «За Валерию!» — прохрипел возничий и вонзил нож в бедро Алентера, откуда сразу же ярко алым рычьем полилась кровь магический щит пал лес посветлел от тьмы и засверкал от ударившего залпа стрел магических арбалетов Алентера расстреляли в упор и он упал на землю и будто на зло сквозь ветви Высоко в небе проглянуло яркое солнце. «Нет, нет, нет!» Простонала я. Я хотела броситься к нему, но не могла оставить детей. Джеральд мигом оказался внутри экипажа, схватил меня за руки и прижал к сиденью. Мое сердце бешено колотилось от страха, я готова была потерять сознание. Сквайр скинул устрашающий шлем, но его массивные доспехи все равно сильно пугали. Девочки громко заплакали. «Пусти!» — крикнула я. «Исполнишь свой долг, как положено принцессе, Элизабет!» — угрожающе произнес Джеральд. «Или тебя отдадут на растерзание солдатне!» «Выбирай, моя леди!» Джеральд выпустил мои запястья и толкнул в угол. «Ну что? Как он? Мертв?» — крикнул Сквайр из открытой двери сообщникам, которые толпой стояли над раскинувшимся на земле телом Алентера. «Да, похоже, все. Да, прыгался черный». Меня словно поразило молнией, оглушило громом. Я ничего не видела из-за застилающей глаза пелены слез. «Дерик!» «Тогда я доставлю принцессу нашим», — сказал Джеральд. «Уилл, ты со мной, а вы двое дотащите труп. Альберт, ты как? Давай, садись с нами». «Вот так вот, принцесса», — улыбнулся кривой улыбкой бывший возничий. Нельзя быть в наши времена мягкосердечным, тем более главнокомандующему. Пожалел меня темный, не убил. Спасибо ему, конечно, но вот я его не пожалел. Такова жизнь. Не сердитесь на меня. Он темный, ирландец, наш враг. Он запудрил вам вашу светлую головку. Теперь вас ждет ваш новый муж. Я молча выпрямилась на сиденье, Девочки тоже перестали плакать, видимо, сообразив, что слезы в данной ситуации не помогут. Мудрые малышки, сразу видна аристократическая кровь отца. «Дерек, Дерек, Дерек, как же я без тебя? Да хоть бы ты развлекался с Ритой, с Эленой, с кем хочешь, но был бы живой». Горечь заполнила сердце до предела. и что-то темное и зловещее начало подниматься из глубины. Сила тьмы — частицу, которую я взяла у Алентера. Ее было мало, чтобы пустить в ход воинственную силу, но всплеск магии вселил надежду, что я смогу дать отпор злодеям, будто сам Алентер поддерживал меня. Я не обладала боевыми навыками, зато могла брать чужую магию. И я схватила Джеральда за волосы и притянула к себе. Прикосновение к голове позволяло быстрее впитать его силу. Он не успел опомниться, как я опустошила его всего. И мужчина рухнул без сознания. Ничего, поправится и пойдет в тюрьму.